Фридрих потерял двадцать тысячи человек, русским доставили большие трофеи. Потери войск Салтыкова были также велики — тринадцать тысяч человек. После битв он мрачно пошутил. «Ежели мне еще такое же сражение выиграть, то принуждено будет мне одному с Псашком в руках нести известия о том в Петербург». Фридрих чуть не попал в плен к русским и был спасен своими гусарами. В отчаянии он писал одному из своих приближенных «Я несчастлив, что еще жив. Из армии в сорок восемь тысяч человек, у меня не остается и трех тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и у меня уже нет больше власти над этими людьми. В Берлине хорошо сделают, если подумают о собственной безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу». Последствия дела будут хуже, чем оно само, у меня нет больше никаких средств, и сказать правду, я считаю, все потеряно. Нет, пожалуй, ни одного отечественного издания, где бы не были приведены эти похвальные для нашего оружия слова. Но Фридрих натура эмоциональная, он был склонен преувеличивать. Не остудив голову после горячего боя, он переоценил свои потери, и, кроме того, думал, что его противник будет так же решителен, Как был бы решительно он сам, но Салтыков оказался другим человеком. Простояв несколько дней на поле победы, он пошел не к Берлину, а навстречу армии Дауна. По-видимому, необычайно жаркое сражение подорвало его силы. Да Салтыков не доверял своей победе над Фридриком. Он знал, что король-полководец опытный и верно. Немного успокоившись, Фридрих стал собирать своих беглецов на реке Шпрею, Фюрстенвальда, начал подтягивать войска из гарнизонов, и вскоре у него набралось не менее тридцати тысяч для обороны столицы. Да, он был готов дать Салтыкову для похода на Берлин десятитысячный корпус Лаудона и двенадцатитысячный корпус генерала Гаддика, который знал дорог к Берлину лучше всех. В 1757 году он уже захватывал прусскую столицу, где его хорошо запомнили. Такую огромную контрибуцию он содрал с берлинских бюргеров. Салтыкову предложенные силы казались недостаточными. Да, он же сам двигаться на Берлин не захотел. У него за спиной стояли две прусские армии, одна в Саксонии, другая в Силезии. В общем, союзники никак не могли договориться. Каждый стоял на своем, а время уходило. Более того, да, он предлагал Салтыкову действовать вместе в селезии Русский же командующий боялся слишком далеко оторваться от своих коммуникаций с Восточной Пруссией и Польшей, где находились его правианские склады. Салтыков также считал, что сами австрийцы мало работают на общую победу над Фридрихом и хотят получить ее за счет русских. Начались неудовольствия и взаимные попреки. Военные дипломатические плоды, блестящие победы под Кунерсдорфом, так не удалось собрать. Вскоре выяснилось, что Салтыков страдает той же болезнью, что его предшественники — нерешительностью и медлительностью. Моральная ответственность за врученную ему армию, распри с австрийцами угнетали его, и победитель пал духом, опять стал курочкой. С нескрываемым раздражением императрица Елизавета, еще недавно восхищавшаяся победителем, писала новоиспеченному фельдмаршалу по поводу его рапортов. Хотя и должна заботиться о сбережении нашей армии, однако куда эта обережливость, когда приходится вести войну несколько лет вместо того, чтобы окончить ее в одну кампанию одним ударом. В итоге более 18 тысяч жизней русских солдат, Погибших в 1759 году оказались напрасной жертвой, противник побежден не был. В середине кампании 1760 года Салтыкова пришлось сменить на фельдмаршала Бутурлина. Тем временем в окружении Елизаветы росло недовольство как действиями армии, так и общей ситуации, в которой оказалась Россия. Победа под Кунерсдорфом досталась русским не случайно, она отражала возросшую мощь армии. Опыт непрерывных походов и сражений говорил о том, что армия — это хороша, но ее полководцы действуют не так решительно, как нужно. В рескрипте Салтыкову 13 октября 1759 года конференция при высочайшем дворе отмечала, «Так как король прусский уже четыре раза нападал на русскую армию, то честь нашего оружия требовала бы напасть на него хоть однажды, а теперь тем более, что наша армия превосходила прусскую и числом».